Абсолют вмещает все вселенские проявления. Абсолют из своего абсолютного единства при проявлении становится абсолютом беспредельной дифференциации и ее следствий, относительности и противоположений. Так в своем космическом аспекте сатана не есть существо, но лишь олицетворение следствий, дифференциации относительности и противоположения. Но без существования закона относительности и противоположения никакое сознание и познание, и усовершенствование не может иметь места. Лишь путем сопоставления, сравнения и отбора продвигается все сущее в эволюционном процессе. Потому необходимо различать два аспекта сатаны — один космический, столь невежественно оклеветанный, и другой планетарный, принадлежащий лишь нашей Земле. Этот последний аспект олицетворен в противнике архангела Михаила. Этот земной сатана есть истинно падший ангел, один из элохимов, но который преисполнился гордыней и пожелал вознестись над своими собратьями и стать единым богом для своих землян. В этой борьбе с силами света он утерял свой лучезарный венец. Но он еще очень, очень силен, будучи поддержан вольными или невольными пособниками, вербуемыми им среди невежественных и теплых, воплощенных и развоплощенных землян. Теперь скажите мне, насколько можно затрагивать эти вопросы с вашими слушателями? Впрочем, вероятно, вы имеете среди них молодых, которых вы можете направить на самостоятельные логические выводы.